Ход конем. Петрович ехал в трамвае в приподнятом настроении. Адреналин повышался с каждой остановкой. Сегодня надо сделать первый ход конем. Сделать шаг вперед и в сторону, посмотреть, что произойдет. Так что конца дня ждать не будем. Придя в свою кладовую, аудитор сел за стол, взял чистый лист и написал его: Транспортные расходы. Написал сухую вводную фразу: "В отчетном периоде организация понесла следующие транспортные расходы". И стал аккуратно, это уже чистовик для перепечатывания, переносить на лист ранее сделанные выписки. Закончив эту работу, Петрович взял исписанный лист и пошел к Оле Лукойе. Он постучал в дверь и услышал: Войдите. Секретарь сидел за столом, Но он был не один. На стремянке около книжных полок стояла служанка и протирала с них пыль. Доктор Петрович, так рано? Что-то случилось? Секретарь встал из-за стола и вышел навстречу аудитору. Доброе утро. Нет, ничего особенного. Просто хотел отчитаться о вчерашнем походе в библиотеку и задать один вопрос. Аудитор кивком головы указал на служанку. — Ну, если ничего серьезного... — Оля Лукойя понял его кивок. Тогда давайте не будем же мы ее заставлять прыгать со стремянки туда обратно. Да, старый сказочник, тебе сейчас как раз будет туда обратно. Петрович решил не садиться за стол, а продолжил разговор стоя. — Как я и предполагал, я нашел необходимые документы. Организация первых вырете сопровождалась одобрительными резолюциями тогдашнего Министерства юстиции, и именно с необходимыми нам формулировками о повышении духа. Вот я выписал название этих документов и даты. Думаю, что мы теперь можем написать в отчете, что обоснованность расходов на развлекательное мероприятие проверена и подтверждается как сегодняшними решениями Министерства здравоохранения, так и прошлыми решениями Министерства юстиции. И мы не будем платить с них налогов? Не будем. Замечательно. Если бы не начало рабочего дня, я бы тут же поднял бокал за ваше мастерство. И секретарь дружески коснулся плеча аудитора. Теперь мой вопрос. Я уже начинал проверять ваши транспортные расходы. Это достаточно легко, но возникла заминка. Сводная стоимость заказов в транспортной компании не сходится с итоговой суммой в отчёте. Наверное, были какие-то поездки, по которым ваши сотрудники не отчитались. Чтобы вам помочь, я сделал перерасчет, и оказалось, что недостающая сумма равна двум билетам в Рейнандзе, штат, туда и обратно. А поскольку туда ездила достаточно большая группа членов клуба, Вот я и подумал, что кто-то делал еще заказ и забыл отдать вам билеты. Он посмотрел прямо в глаза секретарю, но его поразили не расширяющиеся глаза старого сказочника. Краем глаза он заметил, что при слове Рейнензиштадт руки служанки замерли на полке. Как обычно, секретарю понадобилось время, чтобы взять себя в руки. Э, да-да, -э, я что-то припоминаю. Простите, подзабыл. Дело же было летом. Надо будет еще раз посмотреть свои бумаги. Думаю, что просто засунул этот заказ не в ту папку. Служанка спустилась со стремянки и вежливо наклонила голову. Марта, ты уже управилась, да? Тогда большое спасибо. Ты можешь идти. Служанка вышла из кабинета, а секретарь, взяв под локоть аудитора, подвел его к столу. Присядьте. Петрович сел. Секретарь обошел стол и сел напротив него. видите ли, мы иногда оплачиваем поездки наших сотрудников, которые связаны не с их работой в клубе, а, так сказать, с их профессиональной деятельностью в целом. Понимаю, что это непорядок, но так сложилось. Я все понимаю, сказал Петрович. В принципе, мы могли бы похоронить эту разницу. Но если при проверке кто-то запросит транспортную компанию, то он ее сразу обнаружит. Поэтому как раз в свете нашей убедительной позиции в части развлекательных мероприятий, по этой разнице я бы показал в отчете расходы на неуставную деятельность и заплатил бы с них налог. Там получится копейки, зато красиво. На этом листе. И Петрович показал чистовик транспортных расходов. Так что постарайтесь, аудитор встал со стула, найти эти документы. Он встал, кивнул головой и направился к двери. Но не удержался. А вы, доктор Петрович, все таки садист. И повернулся. Да, если вы не найдете эти билеты, то я могу сделать запрос в транспортную компанию от вашего имени, провести, так сказать, выверку взаиморасчетов. Они нам вышлют копию заявки и счета оплаты, и мы приобщим их. Тут он сделал ударение на последнем слове. К делу. В таких ситуациях о вежливости можно не заботиться. Подумал Петрович, закрывая за собой дверь приемной. И вдруг, в глубине коридора, на свету от парадной двери, он увидел служанку, державшую в руке телефонную трубку. "Она разве не немая?" подумал аудитор. Но служанка не говорила в трубку, а просто, подняв на вытянутой руке, протирала ее. — Аккуратная. Пойдем дождемся ее с меню и будем готовиться к обеду балакамившись в шестилятиной под грибным соусом, Петрович взял первую попавшуюся папку, достал очки и приготовился к сиесте. В этот раз он действительно провалился. Но ему приснился кошмар. Секретарь стоял напротив него и протягивал ему билет. Так вы поедете в штат? Аудитор очнулся. Это было во сне или Ему показалось, что он действительно слышал голос секретаря, как тот произносил Рейнензиштадт. Он поднял голову. Вытяжка. Петрович вышел в коридор. На ручке двери туалета висела табличка: Уборка пять минут. Он решительно открыл дверь. Служанки там не было. И вдруг он услышал за стенкой подсобки отчетливый тихий стук и поворот ключа в замке. Аудитор вышел из туалета и быстрым шагом пошел по галерее, и затем по длинному коридору. На входе ему перегородил дорогу громила. Но Петрович, сделав характерный взмах ладонью у рта, надо продышаться, уверенно отстранил курта и вышел из здания. Он пошел вдоль стены и повернул за угол. Здесь стена была покрыта плющом с вырезанными под окна залы проемами. Еще за угол А в этой стене он увидел маленькую дверь. Подсобка имела выход на задний двор, а от двери к ограде, окружавшей нехитрый сад вокруг викторианского дома, убегала еле заметная тропинка. Он быстро пошел по ней. Калитка заперта. И тут на его плечо легла тяжелая рука. Он обернулся. Перед ним стоял громила. Курт потянул его за плечо назад. Петрович послушно двинулся, но не удержался и бросил взгляд через другое плечо. Сквозь калитку была отчетливо видна трамвайная остановка, сам трамвай, ожидавший отправления, и седая шевелюра, поднимавшаяся на его подножку.